Глава 7. Рука была как старенькая. Боль сторонилась. Голодным псом шла рядом. Пускала в ход клыки в самый неподходящий момент. Держать оборону больше было ни от кого и ни от чего. Импровизированный производственный цех клепал беспилотники. Питок шагоходов, ждущих, когда некромант зачерпнет эманацией из общего резервуара, ждали своего часа. Стиснул зубы. Расколотил безвольно стоящие машины из ареса. Связались с Бейкой. Во время схватки пыталась дозвониться трижды. Я и не слышал. Смотрел на смущенную Ириску. Вместо обвинений похвалил. Наверняка она просто игнорировала сигналы. Знала. Мне не до разговоров. Два скорлочника на нашем счету. Не знал, просто сообщает или хвастает. Сейчас будет взрыв. «Вы далеко от своего резервуара?» «Недалеко», — смотрел прямо на него. Хотел приказать Лени закладывать, но решил, что если вклинится очередной спазм, подведу не только себя. Твердая рука требовалась как никогда. Бутыль энергетика опустела почти наполовину. Все успели сделать по паре глотков. Ментальные силы на пару с выносливостью восстановили пару пунктов. То, что надо. Еще бы шоколада. Тройняшки снова разобрали пулемет, пыхтели, что паровоз, но прихватили с собой пару трофеев. Вражеский пистолет-пулеметы были прекрасной и легкой заменой их прежним пуколкам Будто желая походить на командующую, старшенькая подобрала дробовик. Выглядело, словно вот-вот отправиться в ад сокращать тамошнее поголовье. Оказались запасливыми. Из кармашков мешков торчали прихваченные и пройденной мастерской инструменты. «Зачем?» — кивнул на гаечный ключ Ууна. Девчонка смутилась, отвела взгляд, будто улечил ее в краже. «Драки хочешь? Мы не воровки!» Старшенькая налетела, словно коршун. «Я и не говорил!» Вновь они забыли про субординацию. «А и не надо! Пригодится! Вот и взяли! Им уже ни к чему! Значит, наши!» Хорошая политика. Мне нравится. Ириска консультировала относительно взрывчатки. Обиделась. Отмахнулся. Знал и без ее советов. Потребовал провести разведку. Нас не глушили и не окружали. Уже хорошо. Уходим. Взрыв через пару минут. Грохнуло. Исполнилось обещание Бейки. Через миг взял с ней нейросвязь. Снаряды заложены. Отходим и взрываем. Дальше спускаешься, минуя лифт. Скорее всего, приедет комитет по встрече. Резко не выскакивайте. Если там будет чисто, девчонкам на минус четвертый этаж. Там лаборатории. Будем ждать их у входа. Второй резервуар там рядом. Предельное время пять минут. Не успеют? Двинем без них. Держать в курсе рядовой. Понял? Больше не молчи. Только они, я... Диск передатчика копья цел? Сразу же проверил. Каким-то чудом уцелел. Берешь его, тащишь на поверхность. Как только установишь, несись на минус четвертый. Что на этом этаже? Свет клином сошелся. Когда ударит артиллерия, все до третьего здесь обратится в развалины. Заметил, там производственные цеха есть? Кивнул, хоть она и не увидела. Бейка продолжила. Лабораторию будем уничтожать по старинке. Готов устроить дестрой, рядовой? Наверх с копьем, понял? Так точно, отозвался, захлопывая канал связи. Обернулся к девчатам. Сейчас до пролета, в который вошли рысью. Просматривать углы. Огонь по усмотрению. Живых позади не оставлять. Раненых по возможности. Все одно не жильцы. У лифта сбавим скорость, ясно? Держать ушки на макушке. И и ассистентов не глушить. Сдавил кнопку взрывателя минутой позже. Светильники над головой погасли, чтобы через миг вспыхнуть вновь. Подрубился последний резервный источник. Бьюсь об заклад. Как только доберемся до точки встречи, он будет не жилец. Спустил на бейку словесных собак. Командующая накаркала. Комитет по встрече, словно в заморских боевиках, явился на лифте. Почему только не пришла мысль продырявить двери? поганец ездил бесшумно ни скрипа платформы ни шороха тросов Раззявил голодную пасть выпуская из себя отряд вскинул оре падая на пол словно подкошенный сгруппировался сдавил спусковой крюк очередь вклинилась в тяжелую броню пулеметчика два безжалостных выстрела лишь поцарапали обшивку сорвали лицевые пластины механоида что это за твари Царинацкие инженеры что, терминатора насмотрелись? Ириска, что за чудище? Спросил, прильнув к стене, скрывшись за поворотом. Девчата бросились кто куда. И и ассистент лишь покачала головой. В ее базе данных не было, о них никакой информации. Самое время вызванивать бейку. Тяжелый пулемет заработал по мне. Ведомый Ириской отпрянул в сторону в самый последний момент. Непрочный сухой кирпич стены пушком железных болванов был не соперник. «Бейка, нас тут зажали! Железные, большие, на людей похожие!» Прокричал в переговорник, едва мой сигнал уловили. Отчаянно и зло застрекотал ПП девчат. Свист пуль был ответом, рикошет. «Еще бы! Бронята пятого уровня! Это помощнее, чем у драконов!» «Здравствуй, рогаться! Внутри все похолодело!» Отвечал не тот, кого хотелось бы слышать. Насмешливый голос Вита Скарлуччи словно ножом по сердцу. В голову ударило волнение. Взял бейку с остальными. Убил. Надеюсь, тебе нравится новая разработка наших инженеров. Правда, анабелиссимо. Уверен, оценишь по заслугам. К слову, чтобы ты знал, они стреляют даже в тех, кто трусливо поднял лапки». «Раз уж пришел ко мне домой, развлеки хорошим презентационе! Капике!» Под мерзкий гогот я припал к другой стене. Человекоподобный андроид не ждал, когда належусь. Шел своим ходом. Красный глаз оптики мазнул по моей фигуре. Крупнокалиберный пулемет вместо рук открыл огонь. Ириска выудила пулиет раньше, чем успел приказать. Ярость Ружеманта звать смысла не было. Спустил безжалостный выстрел как с первым драконом, не вышло. Пуля врезалась в стальной массив, прошибла насквозь. Заискрили потроха. Но терминатор не спешил останавливаться. Ага, значит, можно и так. Еще одно деление потратил, вскинув орез метя поганцу в голову. Иконка пулееда на сетчатке мерцала. Вот-вот и зайдет на нет запас прочности. Механоид извернулся, прекратив огонь. Защитный экран возник перед ним, раскололся от удара. По ушам ударил смех бронемага. — Вама, парень, признаю, не мочишь портков. — Ио то, Но я научил их паре фокусов, как и своих сподвижников. Оценил? Оценил еще как. Черт, тебя драли, как оценил. Метнулся в сторону, швырнул в ствол змею ружеклятия. Робот отщелкнул заклинивший патрон. Ириска с удивлением воскликнула. Он был готов стрелять прямо сейчас. Рой инженерных дронов минисферами сферами выпорхнул из-за спины дроида. Чинили прямо на ходу. Видел такое, только в кино. Словно на что-то надеясь, швырнул еще одно ружеклятие, пока была мана. Пулемет, собиравшийся стрелять, щелкнул курком. Затвор лязгнул, вышвыривая патрон. Инженерные дроны тотчас же поспешили восстановить полоску состояния оружия. Не полностью, но мне с того не лучше. Слышал ты по образу и подобию ружеманской науки, решил создать беспилотник. Нашел финансирование. Смешной маленький рогатца. Мы тоже умеем перенимать и адаптироваться. Сделать неуязвимым для магии невозможно. А вот оружие, что чинится сразу, как ты его портишь? от направленного в меня ствола, пахнула обреченностью. Не слышал больше стрельбы со стороны девчат. Неужели их перебили? Злость, обида, ярость, беспомощность, дрожь в коленях и руках. Все закончится так. Из глотки вырвался дикий рев. Ружейный демон, приходивший на помощь в самый последний момент, сегодня спал. Терпеливо ждал, что смогу сделать без его помощи. Спусковой крюк вдавил до отказа, а рез, словно уловив мое настроение, отозвался грохотом тысячи битв. Очередь сбила терминатора с ног, разогнала ворох мини-ботов. Словно петарды они хлопали в воздухе. Броня пятого уровня вспыхнула чародейским огнем. Казалось, сам робот захотел бежать от моей ярости и не смог. — Куриоза, уама! — проговорил вид. Я так и не оборвал с ним связь. Велел Ириске сделать сразу же. Не было сил слышать его мерзкий голос. Лок вспыхнул свежим сообщением. Перед глазами пробежала строка текста. Отмахнулся. Не до нее. Бросился к девчонкам, глотая горькие слезы ожидаемых потерь. Увидел перед собой широкую спину дроида. Россыпь пластин кольчугой. Сферическая голова. Тысяча сенсоров. Вскинул винтовку и тут же опустил. Не дождавшись выстрела, несчастный взорвался, заставил прикрыться рукой. Словно игрушку, пылающий остов подхватила волной мощи, швырнула о стену, едва успел увернуться. «Лейтенант! Живой? Я уж боялась!» Фелиция выдохнула, только что продемонстрировав, на что способна стрела Аполлона. «Куда там моему безжалостному выстрелу? Еще гнать и гнать!» «Девчата!» Задыхаясь, выпалил я, подбирая слова. «Тройняшки! Лена! Не так без зубы, как тебе кажется, лейтенант!» Кивнула за спину, хмыкнула. Посмотреть в самом деле было на что. Третий валялся на земле, почти неуязвимый для моих фокусов. Он оказался раним к когтям Елены. Оборотень разбирала бедолагу, стискивая в измазанной машинным маслом пасти вырванный с корнем пулемет. Какими же силами эта волчица обладает? И почему не проявляла их раньше? Четвертому повезло не больше. Тройняшки облепили его со всех сторон, словно детишки. Пустили в ход ранее прихваченные инструменты. Дроид лишался одной части своего тела за другой. Рассыпался на детали. — Есть! — выкрикнула старшенька, вырвав с корнем чип, швырнув на землю. Сана задорно прыгнула на него обеими ногами. Лишившись центра управления, робот встал, словно вкопанный. Голос бейки, ударивший по ушам из переговорника. Как же был рад его слышать! стало пафеозом. Фелиция выудила еще один диск. Сунула мне в руки. Добавила. На всякий случай. Ты тут каким чудом? Успел спросить, едва ли не на ходу засовывая в карман. Нырнул к лестничному пролету, уже не надеясь получить ответ по нейросвязи. Фел все же расщедрилась на объяснение. бейку услышала часть твоего вопроса. НАТО оставила при себе. Взламывают двери. Сопротивления ниже не будет. Как установишь копье, пройдешь легко. А выше так же? Выше не знаю. Но вряд ли встретишь боевых горничных». В особняке гражданские вспомнил, чего боялся Ерохин. Услыхал лишь насмешку. «Это образно, дурашка». Какая прислуга в мире, где все делают роботы? В самом деле. Робокассиры, робопысосы, робогорничные. Можно не волноваться. Что это были за машины? Эти, железные. У Царината много всяких игрушек. Но про этих не слышала даже я. Отставить разговоры, — вклинилась Бейка, образовав диалог. Рявкнула. «Шевели булками рядовой!» Думаешь, вид Скорлуччи будет ждать, пока ты мелешь языком? Слышала? Это паскуда здесь? Ну, блеск! Мало того, что меня там могут встретить эти механические уродцы с детишками, так еще и хозяин собственной персоной может оказать радушный прием. Вопрос, а что будете делать вы, пока решаю русско-церинатский конфликт, снова вспыхнул в голове, но озвучивать не стал. Крайне не рекомендую вступать с ним в конфликт. Он попытается навязать бой. Помни о своей задаче. Установить диск и сразу же назад. Подашь сигнал через нейросвязь. Посмотри на часы. Лишних вопросов не задавал. Привычно глянул на руку. Ириска тут же вывела голографический циферблат. У тебя есть порядка 15 минут. После грянет артиллерия. Какого хрена? Услышав последнее, прибавил газу, перескакивая через три ступеньки разом. Как думаешь, Потапов, есть шанс, что отправленный установить копье попросту не вернется или не справится? Берсеркин скомандует начать арт-налет, как мы и договаривались. Ты об этом не говорила. Ты знал, что я полна сюрпризов. Не все из них приятные. Я подала сигнал, как только мы вышли на ветку метро. Не слышал про самоубийственные миссии. Не только слышал, участвовал. До сих пор живо воспоминание, как вытаскивал раненого товарища. Тащил к десантному вертолету, готовому лететь без нас. Слышал рев штурмовиков, накрывших квадрат шквальным огнем. И как радовался жизни, не верил, что спасся, оказавшись на борту родимой восьмерки. Закусил губу. Должен был знать, что здесь будет не лучше. «Война не любит перемен. Ей удобно в своих узеньких рамках. Ты справишься, Потапов. Пошли, я тебя с девчатами. Скорлуччи сыграет на этом, чтобы задержать тебя. Чертова, сука!» Обливаясь потом, искал в богатом запасе ругательств самое подходящее. Не определился. Застрял между стервой и паскудой. Страшно хотелось жить и выжить. Ничего нового. Через 30 минут я взорву последний резервуар. Еще через две будет удар. Если повезет, накроет и самого Скорлуччи. Ага, видел я Вита в других обстоятельствах. Он создаст вокруг себя щит, проглотит сотню-другую снарядов и даже не подавится. Бийка обреченно выдохнула. Удачи рядовой, мешать не буду. Вынырнув на поверхность, готов был сдохнуть. В голове почему-то гуляло воспоминание. Мне пять. Несусь с улицы, забыв обо всем. Смотреть утиные истории. А лифт сломался. Одышка. Град пота по лицу. Врезался в жестяные двери, надеясь выбить их плечом. Не поддались. Но Арес быстро нашел с ними общий язык. Замок взорвался градом осколков. Рухнул на красный вор с ковра. Бронемаги и высшие офицеры Церената жили неплохо. Зал, открывшийся взору, словно сошел с книжек про жадных и богатых буржуев. Широкие окна в несколько метров, головы животных на стенах. Оружие родом из средних веков. Уютная Сафа предлагала отложить заботы на потом, прилечь. В конце концов, есть целых 14 минут и 13 секунд. Пронесся мимо. Поглядел под самый потолок. Приказал Ириске показать примерный план здания в четыре этажа. Ванные комнаты, гостиные, кухни. Здесь запросто могло жить пять семей. И осталось бы место. Снова позвал Бейку. Не покидал страх, что вновь услышу Скорлуччи. Но повезло. Ответил ее голос. Что считать поверхностью? Первый, второй, третий этаж? Шпиль отвода. Могла бы ведь и заранее пояснить. Третий этаж. Этого достаточно. Копье пробьет и отсюда. После этого сразу же сообщишь. Понял, рядовой? Так точно. Проскрежетал сквозь зубы. 12 минут сорок секунды. Нет времени на пререкание. Ириска тащила наверх, прокладывая путь. Чувствовал себя героем древности. Бежал по лабиринту Минотавра за красной нитью шерстяного клубка. Или там было наоборот? Филиция не лгала робо держала дом в чистоте. Чуть не наступил в коридоре на диск пылесоса. Тот возмущенно заурчал, прянул в сторону. 11 минут 13 секунд. Первый второй этаж пролетели без лишнего сопротивления. Неужели весь личный состав, что охранял особняк, мы перебили? Хотелось в это верить. Внутри пробуждалась уверенность. «Успею! Третий этаж передо мной во всей красе». Жилые комнаты для гостей, словно Скорлуччи давал здесь балы. Уютные прихожие, столики, здоровенные, родом из прошлого века, часы. Вот-вот отобьют набат этому дому. Диск краями впивался в кожу ладони. Я стиснул его так, что побелели костяшки. Утер лоб. Жутко хотелось снять защитный шлем. Чесалась голова. Все потом. Сначала копье. Ириска, что там было? Позвал, устанавливая диск на одном из столов. И и ассистент вынырнул из своего убежища, ожидая вопроса целиком. Что там было за совещание? По зрачкам голографической девы проскочил инфопоток лога событий. Поняла, чего хочу. Вытащила из вороха иных сообщений нужное. Пальцы отбивали чечетку по полукруглой поверхности, нащупывая незримые кнопки. Матовая поверхность нагрелась, вспыхнула красным, затем зеленым. Заряд для пробития купола с сигналом ⁇ Готовы ⁇ Пробежался глазами по тексту, что вывело на сетчатку и риска. Поздравляем! Вам удалось раскрыть один из аспектов шедеврального оружия. Интересно! Глянул на винтовку. Арез новыми приблудами не оброс. Решил, что прочту на ходу. Бейка, готова! Взрывай! Все те же лестничные пролеты, ступеньки, хрустальные люстры над головой. С осуждением смотрели с картин расфуфыренные дамы. Только что обрек талант портретиста сгинуть под обломками. Плевать. Бейка, все готово, прием. Волнение хищным зверем настигло, когда несся со второго на первый. Какого черта? У здравого смысла был ответ проще некуда. Глушат сигнал. И все дела. Ириска, призраком парившая рядом, сообщила, что сигнал подан, а это значит, скоро будет прилет. До обещанного бейкой взрыва 6 минут 4 секунды. В нейропереговорнике зашипела. Бейка! спросил с Надеждой. Душа собирала чемоданы в пятки. Вместо девичьего голоса услышал тяжкое мерзкое пыхтение. Нет, Джаброни, Шарлин тебя не слышит, а вот нам Стена обложенная древесными плитами облицовки, взорвалась. Ударила в лицо сотни тысяч щепок. Прянул в сторону, споткнулся о пресловутый пылесос. Бедолага затрещал под моим весом. Сквозь поднятые клубы пыли отчетливо различал силуэт великана. Бронемак кашлянул, стряхнул грязь с погона, мерзко ухмыльнулся. «А вот нам будет о чем поговорить!»